Инициатор голубчик это нечто похожее на детонатору бомбы. Да, протянул престон несколько разочарованно. Бомбы провозили в Англии раньше. Бомба штука неприятная, но жизнь всей страны произовать не способна. Джон повидал в Ирландии немало бомб, слышал о детонаторах, взрывателях, таймерах, но об инициаторе никогда. Но не в этом дело. Получалось, Семён хотел передать составную часть взрывного устройства членам ирландской террористической группировки. Но какой? Армии горцев? активистам ирландской республиканской армии? Каким-нибудь террористам? Да диковинными связями обладает русская разведка, и покопаться в них стоит. Джон пришел к выводу, что в Глазго он ездил все таки не зря. А этот э, инициатор можно использовать в устройстве по мощности, равным противопехотной мини? спросил. "Да не выше, братишка", отозвался Лальсец. "Видишь ли, инициатор вызывает взрыв атомной бомбы. часть третья Брайан Курт Смит слушал Престона внимательно, откинувшись на спинку кресла, устремив глаза в потолок, поигрывая золотым автоматическим карандашиком. Это все?» — спросил он, когда Престон закончил. Да. А этот Ин Эванс? Готов изложить свои домыслы на бумаге. Их трудно назвать просто домыслами, Брайан. Его выводы основаны на анализе металла и на том, что у палонии лишь две сферы применения. И он их уже изложил в отчете, который я приложу к своему. А каковы ваше собственное мнение? Или лучше назвать его результатом дедуктивного анализа? Престон пропустил шпильку мимо ушей. По моему очевидно, что палубный матрос Семенов прибыл в Глазго положить табакерку вместе с содержимым в тайник или передать ее прямо в руки тому, с кем он должен был встретиться. Так или иначе выходит, что в Англии обосновался нелегал, и надо попытаться разыскать его. Замечательная мысль. Но вот беда. Мы понятия не имеем, с чего начать поиски. Позвольте мне быть с вами откровенным, Джон. Вы, как уже часто бывало, ставите меня в чрезвычайно трудное положение. Разве я могу пойти с этим делом к начальству, если вы не представите в качестве доказательств нечто более существенное, чем диск из редкого металла, найденный у русского матроса к несчастью погибшего? Но ведь Уинн Эванс установил, что это не просто кусок металла, а часть инициатора ядерного взрывного устройства, заметил Престон. Отлично. Значит, это часть того, что может быть взрывателем того, что может быть ядерным устройством и предназначается, возможно, для советского нелегала, который как будто обосновался в Англии. Представьте мне письменный отчет. Я отнесусь к нему, как всегда, со всей серьезностью. А потом поставите на нем гриф ННП, спросил прест. Улыбка хардкорда Смита осталась на губах, но в глазах его вспыхнул гнев. Не обязательно. К отчетам вашим, да и остальных подчиненных тоже я отношусь так, как они того заслуживают. А теперь советую вам найти хоть какие-нибудь дополнительные доказательства гипотезы о заговоре. Займитесь этим вплотную. Хорошо, ответил Престон устало. Я отложу всю текучку. и правильно сделаете». Когда Престон ушел, заместитель главы метать сверился со списком внутренних телефонов и позвонил начальнику отдела кадров. На следующий день, в среду, 15-го, самолёт компании British Airways Ересом из Парижа приземлился в Бирмингенском аэропорту. Среди пассажиров был молодой человек с датским паспортом. Имя в паспорте стояло тоже датское.